Бергот сидел недалеко от меня, мне было слышно каждое его слово, и тут я понял маркиза де Нерпуа. В самом деле, голос у Бергота был странный. Ничто так не влияет на голосовые данные, как направление мыслей, звучность дифтонгов, силы губных зависят от него, и дикция тоже. Дикция Бергота показалась мне совершенно не похожей на его слог, и даже то, о чем он говорил, было не похоже на то, что составляло содержание его книг. Но голос исходит из уст маски, его одного недостаточно, чтобы под маской мы сразу разглядели лицо, которое открылось нам в стиле. И лишь временами в Берготовой манере выражаться... которая могла показаться неестественной и неприятной не только маркизу де Норпуа, я с трудом обнаруживал точные соответствия тем местам в его книгах, где язык становился таким поэтичным и музыкальным. Тогда в том, что он говорил, ему виделась пластическая красота, не зависящая от смысла фраз. Но ведь человеческое слово соотносится с душой, а не выражает ее, как выражает стиль. Вот почему казалось, что то, о чем говорит Бергот, иные слова про иные, если он стремился к тому, что под их оболочкой означился некий единый образ, растягивая без интервалов, произнося как один звук, с утомительной монотонностью, почти не имеет смысла. Таким образом, вычурность... Высокопарность и монотонность являлись особыми художественными приемами его устной речи. Являлись, когда он разговаривал с следствием той же самой способности, благодаря которой он создавал в своих книгах вереницу музыкальных образов. Я сразу заметил, и это мне было особенно больно, что то, о чем он в такие минуты говорил, Именно потому, что это исходило непосредственно от Бергота, не производило впечатление, что это Бергот. Это был наплыв точных мыслей не в стиле Бергота, а в стиле, усвоенном многими газетчиками. И это несоответствие в разговоре, проступавшее смутно, как проступает изображение сквозь закопченное стекло. вероятно, было другой стороной явления, заключавшегося в том, что любая страница Бергота не имела ничего общего с тем, что мог бы написать кто угодно из пошлых его подражателей, хотя и в газетах, и в книгах они, не скупясь, украшали свою прозу образами и мыслями под Бергота. Различие в стиле объяснялось тем, что «берготовская» Это прежде всего нечто драгоценное и подлинное, таящееся внутри чего-либо и добытое оттуда гением великого писателя. И вот это добывание и составляло цель сладкогласного певца, а вовсе не желание писать как бергот. Откровенно говоря, воля его тут не участвовала. Он действовал так, а не иначе, потому что он был берготом. И с этой точки зрения каждая из красот его творения представляла собой частицу самого Бергота, которая скрывалась в чем-либо и которую он извлек. Но хотя в силу этого каждая красота напоминала другие красоты и легко узнавалась, все же она была единственной, как и открытие, благодаря которому она появилась на свет. Она была новой. следовательно, не похожей на то, что именовалось стилем бергота, представлявшим собой неопределенный синтез всех Берготов, которых он уже нашел и выразил, и которые не давали бездарностям ни малейшей возможности предугадать, что же еще он откроет. Это свойство всех великих писателей. Красота их фраз нечаянна, как красота женщины, которую ты еще не знаешь. Красота есть творчество, ибо они наделяют ею предмет внешнего мира, предмет, о котором, а вовсе не о себе, они думают, и который они еще не изобразили. Современный мемуарист, умеренно подражающий Сен-Симону, в лучшем случае может написать «Начало портрета Вилара». Это был смуглый мужчина довольно высокого роста, с лицом живым, открытым, особенным. Но никакой детерминизм не поможет ему найти конец и, по правде сказать, глуповатым.